Глава 53. О том, как брат Гранфло оказался более чем когда-либо между виселицей и аббатством. Авантюра с заговором окончательно обернулась комедией. Ни швейцарцы, поставленные караулить устье этой реки интриг, ни сидевшая в засаде французская гвардия, не смогли поймать в раскинутые ими сети не только крупных заговорщиков, но даже и мелкой рыбешки. Все участники заговора бежали через подземный ход под кладбищем. Из-за не появился ни один. Поэтому, как только дверь была взломана, Крийон встал во главе тридцати человек и вместе с королем ворвался внутрь. В просторных темных помещениях стояла мертвая тишина крион опытный вояка предпочел бы большой шум он опасался какой нибудь ловушки но тщетно посылали разведчиков тщетно открывали двери и окна тщетно обыскивали склеп часовни всюду было пусто король шел в первых рядах со шпагой в руке и кричал во все горло шико шико Никто не отвлекался. «Неужели они его убили?» — говорил король. «Смерть Христова! Они мне заплатят за моего шута, как за дворянина!» «Это будет правильно, государь», — заметил Крион. «Ведь он и есть дворянин, да еще и из самых храбрых!» Шико не отвечал, ибо он сек герцога Майенского и так наслаждался этим занятием, что был глух и слеп ко всему остальному. Но после того, как Майен исчез, после того, как Гранфло свалился без чувств, ничто больше не отвлекало Шико, и он услышал, что его зовут, и узнал голос короля. Суда, сын мой, сюда!» — крикнул он изо всех сил, пытаясь приподнять Гранфло и утвердить его наседалище. Это ему удалось и он прислонил монаха к дереву. Усилия, которые Шико был вынужден затратить на свой милосердный поступок, лишили голос Гасконца некой доли его звучности, так что Генриху в долетевшем до него призыве послышалась даже жалоба. Однако король ошибся. Шико, напротив, был упоен своей победой, но, увидя плачевное состояние монаха, Гасконец задумался, следует ли вывести это вероломное брюхо на чистую воду, или же стоит проявить милосердие по отношению к этой необъятной бочке. Он созерцал Гранфло, как некогда Август, должно быть, созерцал Цинну. Гранфло постепенно приходил в себя, и хотя он был глуп, но все же не до такой степени, чтобы обманываться относительно ожидавшей его участи. К тому же он был очень схож с теми животными, которым человек постоянно угрожает, и которые поэтому инстинктивно чувствуют, что его рука тянется к ним только для того, чтобы ударить, а рот прикасается только для того, чтобы их съесть. Именно в таком расположении духа Гранфло и открыл глаза. Сеньор Шико! воскликнул он. Вот как, отозвался Шико. Значит, ты не умер? Мой добрый сеньор Шико, продолжал монах, пытаясь молитвенно сложить ладони перед своим необъятным животом, неужели вы отдадите меня в руки моих преследователей? Меня, вашего Гранфло! Каналья! — сказал Шико с плохо скрытой нежностью. Монах принялся согласить. После того, как ему удалось сложить ладони, он попытался ломать пальцы. — Меня, который съел вместе с вами столько вкусных обедов! — выкрикивал он сквозь рыдание. — Меня, который, по вашим уверениям, пьет с таким изяществом! что заслуживает звания короля губок меня, которому так нравились пулярки, зажаренные по вашему заказу в роге изобилия, что я всегда оставлял от них только косточки. Этот последний довод показался Шико самым неотразимым из всех и окончательно склонил его в сторону милосердия. Боже правый, вот они! — воскликнул Гранфло, порываясь встать на ноги, но так и не достигнув своей цели. «Они уже здесь! Я погиб! О, добрый сеньор Шико, спасите меня!» И монах, не сумев подняться, сделал то, что было гораздо легче — упал плашмя на землю. «Вставай!» — сказал Шико. «Вы меня прощаете?» «Посмотрим!» Вы столько меня били, что мы уже квиты. Шико рассмеялся. Рассудок бедного монаха находился в таком смятении, что ему показалось, будто удары, выданные в счет долго герцогу Майенскому, сыпались на него. Вы смеетесь, мой добрый сеньор Шико, сказал он. <смех> Конечно, смеюсь, скотина. Значит, я буду жить. — Возможно. — Вы бы не смеялись, если бы вашему Гаранфло предстояло умереть. — Сие не от меня зависит, — сказал Шико. — Сие зависит от короля. Один король имеет власть над жизнью и смертью. Гранфло поднатужился и поднялся на колени. В это мгновение тьма расступилась перед яркими огнями, И друзья увидели вокруг себя множество вышитых камзолов и поблескивающие при свете факелов шпаги. Ах, Шико! Милый Шико! воскликнул король. Как я рад снова увидеть тебя. Вы слышите, мой добрый господин Шико, сказал тихонько монах. Этот великий государь счастлив снова увидеть вас. Ну и — Ну и на радостях он сделает для вас все, что вы попросите. Попросите у него помилование для меня. — У подлого Ирода? — О, о, тише, дорогой господин Шико! — Ну, государь, — спросил Шико, поворачиваясь к королю, — скольких вы захватили? — Конфитер, — забормотал Гранфло. — Ни одного, — ответил Корейон. — Изменники! Они, должно быть, нашли какую-нибудь неизвестную нам лазейку. — Вполне возможно, — сказал Шико. — Но ты видел их? — спросил король. — Еще бы я их не видел. — Всех? От первого до последнего. — Конфитер, — все повторял не будучи в силах вспомнить, что идет дальше. — Ты их, конечно, узнал? — Нет, государь. «Как? Ты не узнал их?» «То есть я узнал лишь одного, да и то...» «Да и то...» «Не по лицу, государь...» «А кого ты узнал?» «Герцога Майенского...» «Герцога Майенского? Того, кому ты обязан...» «Уже нет, государь...» «Мы поквитались...» «А... Расскажи мне об этом, Шико...» «Попозже, сын мой, попозже...» «Займемся настоящим!» «Конфитер!» — твердил гранфло «Э, да вы захватили пленного!» — сказал друг Крион, опуская свою длань на плечо монаха, и тот, несмотря на сопротивление, оказываемое массой его тела, согнулся под тяжестью этой руки. У гранфло отнялся язык. Шико медлил с ответом предоставив всем смертным мукам, которые порождает глубокий ужас, наводнить на миг сердце несчастного монаха. Тот готов был во второй раз потерять сознание при виде стольких людей, кипящих неутоленным гневом. Наконец, после недолгого молчания, когда Гранфлоу уже казалось, что в ушах его гремят трубы страшного суда, Шико сказал «Государь! «Поглядите хорошенько на этого монаха!» Кто-то из присутствовавших поднес факел к лицу Гранфло. Монах закрыл глаза, чтобы одним делом было меньше при переходе из этого мира в мир иной. «Проповедник Гранфло воскликнул Генрих. «Конфитер, конфитер, конфитер!» — торопливо забубнил монах. «Он самый!» — ответил Шико. Тот, который совершенно верно прервал шико, ага, сказал король с удовлетворенным видом. Под сочок Гранфло можно было собирать мисками. Да и было от чего, ибо тут послышался звон шпак, словно само железо было наделено жизнью и дрожало от нетерпения. Несколько человек с угрожающим видом приблизились к монаху. Гранфло скорее почувствовал это, чем увидел, и слабо вскрикнул. — Погодите, — произнес Шико, — я должен посвятить короля во все. И, отведя Генриха в сторону, шепнул ему. — Сын мой, возблагодари Всевышнего за то, что лет тридцать пять тому назад он позволил этому святому человеку появиться на свет, ведь он-то нас всех и спас. Спас? Да, это он рассказал мне все о заговоре от Альфы до Омеги. Когда? Дней восемь тому назад. Так что если враги Вашего Величества разыщут его, можно считать его мертвым. Гранфлоу услышал только последние слова Можно считать его мертвым, и повалился вперед, вытянув руки. Достойный человек. — сказал король, доброжелательно взирая на эту гору мяса, который всякий другой увидел бы всего лишь массу материи, способную поглотить и погасить огонь сознания. Достойный человек! Мы возьмем его под свое покровительство!» Гранфло подхватил на лету милосердный королевский взгляд, и лицо его превратилось в подобие маски античного паразита, Одна его половина улыбалась душей, другая заливалась плачем. — И ты поступишь правильно, мой король, — ответил Шико, — потому что это слуга каких мало. — Как ты думаешь, что нам с ним делать? — спросил Генрих. — Я думаю, что пока он в Париже, жизнь его под угрозой. — А если приставить к нему охрану? — сказал король. Гаранфло расслышал это предложение Генриха. Неплохо, подумал он. Я, кажется, отделаюсь только тюрьмой. Это все же лучше, чем дыба, особенно если меня будут хорошо кормить. Бесполезно, сказал Шико, будет лучше, если ты позволишь мне увести его. Куда? Ко мне. Что ж, отведи его и возвращайся в Лувр. Я должен встретиться там со своими друзьями и подготовить их к завтрашнему дню». «Вставайте, преподобный отец!» — обратился Шико к монаху. «Он издевается», — прошептал Гранфло. «Злое сердце!» «Да вставай же, скотина!» — повторил тихонько Гасконец, поддав ему коленом под зад. «А -а -а! «Я вполне заслужил это!» — воскликнул Гаранфло. «Что он там говорит?» — спросил король. «Государь!» — ответил Шико. «Он вспоминает все свои треволнения, перечисляет все свои муки, и так, как я обещал ему покровительство вашего величества, он говорит в полном сознании своих заслуг, я вполне заслужил это!» «Бедняга!» — сказал король. Ты уж позаботься о нем как следует, дружок. Будьте спокойны, государь. Когда он со мной, он ни в чем не испытывает недостатка». «Ах, господин Шико!» — вскричал Гранфло. «Дорогой мой господин Шико, куда меня поведут?» «Сейчас узнаешь. А пока благодари, его величество, неблагодарное чудовище. Благодари!» — За что? — Благодари, тебе говорят. — Государь, — залепетал Гранфло, — по вашей ваше всемилостивейшее величество. — Да, — сказал Генрих, — я знаю обо всем, что вы сделали во время вашего путешествия в Леон, во время вечера Лиги и, наконец, сегодня. Не беспокойтесь, я воздам вам по достоинству. Гаранфлов вздохнул. «Где Панурк? спросил Шико. «В конюшне, бедное животное». «Отправляйся туда, садись на него и возвращайся сюда ко мне». «Да, господин Шико». И монах удалился со всей возможной для него скоростью, удивляясь, что гвардейцы не следуют за ним. «А теперь, сын мой...» — сказал Шико. — Оставь двадцать человек себе для эскорта, а десять отправь с господином Декриеном. — Куда я должен их отправить? — В Анжуйский замок, за твоим братом. — Зачем? — Затем, чтобы он не сбежал во второй раз. — Неужели мой брат? — Разве тебе пошло во вред, что ты послушался моих советов сегодня? — Нет, клянусь смертью Христовой. — Тогда делай, что я говорю. Генрих отдал приказ полковнику французской гвардии привести к нему в Лувр герцога Анжуйского. крион отнюдь не испытывавший к принцу любви, немедленно отправился за ним. — А ты? — спросил Генрих Шута. — Я подожду моего святого. — А потом придешь в Лувр? «Через час». «Тогда я ухожу». «Иди, сын мой». Генрих удалился вместе с оставшимися солдатами. Что до то он направился к конюшням и, войдя во двор, увидел Гаранфло, восседающего на понурге. Бедняге даже не пришло в голову попытаться убежать от ожидающей его участи. «Пошли, пошли!» — сказал Шико, беря Панурга за повод. — Поторопимся, нас ждут. Гаранфло не оказал даже тени сопротивления. Он лишь проливал слезы. Их было столько, что можно было заметить, как он худеет прямо на глазах. — Я ведь говорил, — шептал он. — Я ведь говорил. Шико тянул за собой Панурга и пожимал плечами.